Уильям Сомерсет Моем, Чувство приличия. Я не люблю принимать приглашения задолго. Как поручиться, что в такой-то день, через три недели или через месяц, захочешь обедать у таких-то? Возможно, тем временем подвернется случай провести этот вечер приятнее, а когда приглашают так задолго, явно соберется многочисленное и церемонное общество. «Ну, а как быть?» «День назначен давным-давно, званые гости вполне могли заранее освободить его, и нужен очень веский предлог для отказа, иначе оскорбишь хозяев неучтивости. Принимаешь приглашение, и целый месяц это обязательство тяготит тебя и омрачает настроение. Оно нарушает дорогие твоему сердцу планы». Оно вносит беспорядок в твою жизнь. По сути, есть только один выход – увильнуть в самую последнюю минуту. Но на это у меня то ли не хватает мужества, то ли совесть не позволяет. Однажды июньским вечером около половины девятого я не без досады вышел из квартиры, которую снимал на улице полумесяца, и отправился за угол на обед к Макдональдам. Макдональды мне нравились. Много лет назад я взял себе за правило не делить трапезу с людьми, которых не люблю или презираю, и тем самым отказался от гостеприимства многих, в чьих домах мог бы приятно проводить время. Однако и по сей день полагаю, что решил правильно. Макдональды очень милые, но вечера у них – сущая лотерея. Они почему-то воображают, что если пригласить шесть человек – которым совершенно не о чем друг с другом говорить, вечер обречен на неудачу. Но если утрой число таких гостей пригласить 18, все пройдет прекрасно. Я немного запоздал, это почти неизбежно, когда живешь по соседству с домом, куда приглашен и незачем брать такси. И в комнате, куда меня ввели, было уже полно народу. Знакомых лиц я почти не увидел, и с тоской представил себе, как за долгим обедом буду мучительно искать тему для разговора, сидя между двумя незнакомками. Я вздохнул с облегчением, когда вслед за мной появились Томас и Мэри Уортон, и еще больше обрадовался, обнаружив, что за столом мое место рядом с Мэри. Томас Уортон – художник-портретист. Когда-то пользовался немалым успехом, но не оправдал надежд, которую подавал в молодости, и критики давно уже не принимают его всерьез. Зарабатывает он прилично, однако на ежегодной выставке в Королевской Академии, куда он неизменно посылает добросовестно выполненные, но скучные портреты процветающих коммерсантов или землевладельцев, любителей охоты на лисиц, посетители едва удостаивают эти портреты беглым взглядом. Вы бы и рады восхищаться его работами, ведь сам он человек благодушный и доброжелательный. Если вы писатель, он искренне восхищается всем, что вы написали. Радуется каждой вашей удаче и так приятно было бы с чистой совестью тепло отозваться о его произведениях. Но это невозможно, и... Остается прибегнуть к единственной спасительной фразе, какая еще остается приятелю художника-портретиста. «Видимо, сходство поразительное», — говорите вы. Мэри Ортон в прошлом известная певица, еще и сейчас в голосе ее сохранилось что-то от былой прелести. Наверное, в молодости она была очень хороша собой. Теперь в 53 лицо измождённое, Черты утратили женственность, кожа огрубела, но короткостриженные сидеющие волосы все еще густые вьются, а в чудесных глазах светится ясный ум. Одевается она не строго по моде, но живописно, и у нее слабость к ожерельям и каким-то необыкновенным серьгам. Она рисковата, мгновенно подмечает чужую глупость, Язычок у нее острый, и потому ее многие не любят. Но все признают, что она умница. Она не только настоящий музыкант, но и очень начитана, и до страсти увлекается живописью. Она на редкость тонко чувствует искусство. Интерес к современному искусству у нее не показной, а искренний, и она за гроши покупала картины беззвестных художников, которым потом приходила слава. В ее доме слышишь новейшую сложную музыку, и стоит в Европе появиться поэту или романисту, способному сказать новое, необычное слово, она немедленно ринется за него в бой против филистеров. Вы скажете, что она интеллектуалка, так оно и есть, но вкус у нее едва ли не безошибочный. И ее суждения здравы и восторги непритворны. Больше всех ей восхищается Томас Сортон. Он влюбился в нее, когда она еще пела на концертной сцене и стал преследовать предложениями руки и сердца. Раз пять или шесть она ему отказывала и, как я подозреваю, вышла за него не без колебаний. Она думала, что он станет большим художником и... Когда он оказался всего лишь приличным ремесленником, лишенным оригинальности и воображения, почувствовал себя обманутой. Ее оскорбляло, что знатоки смотрят на него свысока. Томас Уортон любил жену. Он глубоко уважал ее мнение, и ее одобрительное слово было бы ему дороже хвалебных рецензий во всех лондонских газетах. Он глубоко уважал ее мнение. И ее одобрительное слово было бы ему дороже хвалебных рецензий во всех лондонских газетах. Но она была слишком честна, чтобы говорить не то, что думала. Его жестоко уязвяло, что жена так мало ценит его работу. И хотя он пытался обратить это в шутку, видно было, что втайне он обижен ее замечаниями в иные минуты его длинная лошадиная физиономия багровела от еле сдерживаемого гнева и взглядом рачала ненависть друзьям известно было что супруги не ладят у них была злочастная привычка ссориться на людях Уортон неизменно говорил о жене с восхищением, но мэри не столь сдержанная не скрывала от близких друзей как муж ее раздражает она признавала его достоинства доброту, великодушие, бескорыстие, признавала охотно. Но недостатки у него такие, из-за которых с человеком трудно ужиться. Он узколовый, самоуверенный и, притом, заядлый спорщик. По натуре он не художник, а для Мэри Ортона искусство превыше всего. В том, что касается искусства, она не способна на уступки. И потому не замечает, что грехи Ортона – которые так бесят ее, объясняются в значительной мере его уязвеленным самолюбием. Она то и дело ранила его, а он, обороняясь, становился высокомерен и нетерпим. Нет муки злее, чем презрение единственного человека, чьей похвалы жаждешь больше всего на свете, и, хоть Томас Уортом был невыносим, нельзя было ему не посочувствовать. Но если в моем описании Мэри выглядит вечно недовольной, капризной и, в общем-то, утомительной особой, значит, я оказался несправедлив. Она была верным другом и очаровательной собеседницей. С ней можно было поговорить о чем угодно. Она была веселая и остроумная. Жизнь била в ней ключом. Сейчас она сидела по левую руку от хозяина, и вокруг нее завязался общий разговор. Я занят был соседкой с другой стороны, но по взрывам смеха, которым встречали каждую шуточку Мэри, догадывался, что она сегодня блистает остроумием. Если она бывала в таком настроении, с ней никто не мог сравниться. «Вы сегодня в ударе», — заметил я, когда... Наконец она повернулась ко мне. «Вас это удивляет?» «Нет, ничего другого я от вас и не ждал. Неудивительно, что вы всюду на расхват. У вас неоценимый дар вносить оживление в любое общество». «Стараюсь. Как могу заслужить угощение?» «Кстати, что с Мэнтоном?» «На днях мне кто-то говорил, будто он ложится в больницу на операцию. Надеюсь, ничего серьезного?» Мэри мгновение помедлила с ответом, но улыбалась все так же весело. «Вы разве не видели вечернюю газету?» «Нет, я играл в гольф. Только забежал домой принять ванну и переодеться». «Он умер сегодня в два часа дня». У меня чуть не вырвался возглас изумления и ужаса, но Мэри меня остановила. «Осторожнее. Том следит за мной, зорче рыси». Все за мной следят. Все знают, что я обожала Мэнсона, но никто не знает, наверняка был ли он моим любовником. Даже Том не знает. Они хотят видеть, как на меня подействовала его смерть. Старайтесь сделать вид, что мы говорим о русском балете. Тут к ней обратился кто-то из сидящих напротив, и Мэри, по привычке чуть откинув голову с улыбкой на полных губах, тотчас ответила так островно и метко, что все вокруг расхохотались. Разговор опять сделался общим, а я цепенел ошеломленный. Я знал, все мы знали, что добрых 25 лет Джерарда Мэнсона и Мэри Уортон соединяла пылкая привязанность. Это длилось так долго, что даже самые строгие пуритане среди ее друзей, если поначалу их это и коробило, давно научились относиться к ее слабости терпимо. Оба были уже не молоды. Мэнсону 60, Мэри немногим моложе, и нелепо им было бы в их возрасте не поступать как хочется. Порой эту пару видели в тихом углу какого-нибудь захудалого ресторанчика или встречали на дорожке зоопарка. И даже странно было, чего ради они все еще стараются скрыть то, что никого кроме них не касается. Впрочем, нельзя забывать о Томасе. Он безумно ревновал жену. Он закатывал дикие скандалы. И не так давно, под конец одной бурной полосы в их жизни, вырвало у нее обещание больше с Мэнсоном не встречаться. Конечно, она не сдержала слова и, хоть знала, что Томас об этом подозревает, всячески стереглась, чтобы он не убедился в правоте своих подозрений. Томасу приходилось нелегко. Думаю, они с Мэри довольно сносно натянули бы супружескую лямку и Мэри примирилась бы с тем, что он всего лишь посредственный художник, если бы связь с Мэнсоном не заставила ее судить строже. Слишком жесток был контраст между посредственностью мужа и яркой одаренностью возлюбленного. «Стомо мне душно, как в закупоренной наглухо комнате, забитой пыльными безделушками», — сказала она мне однажды. С Джерардом я дышу чистым воздухом горных высей. Неужели женщина может влюбиться в мужчину? спросил я из чистого любопытства. А что еще есть в Джерарде? Вопрос признаться не из легких. По-моему, больше ничего в Джерарде не было, но секс непредсказуем. И я вполне готов поверить, что Мэри увидела в Джерреде Мэнсоне обаяние и физическую привлекательность, которым почти все оставались слепы. Он был маленький, сморщенный, бледное умное лицо, за стеклами очков блеклые голубые глаза, огромный выпуклый лоб и сияющая лысина. Внешность отнюдь не романтического любовника. С другой стороны, он бесспорно был очень тонкий критик и отличный эссеист. Меня несколько раздражало, что он пренебрежительно отзывался обо всех английских авторах, кроме тех, кто благополучно отошел в мир иной. Но это лишь возвышало его в глазах нашей интеллигенции. Охотно верящий, будто на почве отечества не произрастает ничего путного и... В этой среде он пользовался большим влиянием. Однажды я сказал ему, что достаточно изречь пошлость по-французски, чтобы он счел ее остроумной. И он настолько оценил мою шуточку, что вставил ее как свою в очередное эссе. Если уж он снисходил до похвалы современным авторам, то хвалил лишь тех, кто пишет на чужом языке. Но вот что досадно. Сам он, бесспорно, писал блестяще. Стиль его был безупречен. Познания широкие и разносторонние. Он умел быть серьезным, без высокопарности, забавным, без и изысканным без жеманства. Самая незначительная его статейка отлично читалась. Каждая его эссе – маленький шедевр. Что до меня, я не считал его таким уж приятным собеседником. Возможно, мне не удалось разглядеть лучше его сторону. Хотя мы были знакомы много лет, ни разу я не слыхал от него забавной шутки. Он был неречистый, и когда уж произносил два слова, то будто не говорил, а вещал. Если бы мне предстояло провести вечер с ним вдвоем, я пришел бы в отчаяние. Меня всегда поражало, что этот скучный, напыщенный человечек способен писать так изящно, остроумно и весело. Еще больше я поражался, что общительная, жизнерадостная Мэри Ортон пылает к нему такой нежной страстью. Подобные загадки непостижимы. Видно было в этом немолодом, недоброжелательном, злонравном человечке что-то притягательное для женщин. Жена его обожала. Она была толстая, нудная и настырная. Она отравляла Джерарду жизнь и нипочем не соглашалась дать ему свободу. Она поклялась, что покончит с собой, если он от нее уйдет. И Мэнсон опасался, как бы она при своем неуравновешенном, истеричном нраве не исполнила угрозу. Однажды, когда Мэри позвала меня на чашку чаю, я заметил, что она неспокойна и чем-то расстроена спросила, что случилось, и она вдруг расплакалась. Оказалось, перед тем она завтракала с Мэнсоном, и он был совсем выбит из колеи. Жена закатила ему ужасную сцену. «Так продолжаться не может!» – воскликнула Мэри. «Его жизнь идет прахом! У всех у нас жизнь идет прахом!» «Почему бы вам не сжечь свои корабли?» «То есть?» Вы так давно любите друг друга, вы успели изучить друг в друге и самое хорошее, и самое дурное. Вы оба уже не молоды. Много ли вам осталось? Обидно, чтобы пропадало понапрасну чувство, которое выдержало такое испытание временем. И какая от ваша жертвы польза Тому и миссис Мэнсон? Разве не от того, что вы оба мучаетесь? Нет? Тогда почему бы вам попросту все не бросить и не укатить вдвоем, а там будь что будет?» Мэри покачала головой. «Мы без конца это обсуждали. Больше четверти века обсуждали. Это невозможно. Многие годы Джерард не мог так поступить из-за дочерей. Может быть, миссис Мэнсон была очень нежной матери, но матерью очень плохой, и правильно воспитать девочек было некому, кроме Джерарда». А теперь, когда они уже замужем, у него сложились свои привычки. Что нам было делать? Уехать во Францию или в Италию? Я не могу вырвать Джарада из привычного окружения. Он был бы глубоко несчастен. Он слишком стар, чтобы все начинать сначала, и потом хоть Томас изводит меня и скандалит, и мы ссоримся и действуем друг другу на нервы, он меня любит. В сущности, у меня бы просто не хотела духу от него уйти. Без меня он пропадет. Положение безвыходное. Мне очень грустно за вас. Внезапно полные яркие губы Мэри дрогнули, сияющая улыбка преобразила изможденное немолодое лицо. Честное слово, на минуту она стала красавицей. можете не грустить, я приуныла была, а вот выплакалась и стало легче. Сколько боя, сколько страданий не принес мне наш роман, ни за что на свете я бы от него не отказалась. Ради считанных минут восторга, которые подарила мне эта любовь, я готова бы всю жизнь свою пережить сызново. И думаю, он сказал бы вам то же самое. О, поверьте, игра вполне стоила свет. Я по неволе был тронут. Никого сомнения, сказал я. Это настоящая любовь. Да? Это любовь, и мы просто не можем от нее отмахнуться. Этот узел не развяжешь. И вот теперь с трагической внезапностью узел развязался. Я чуть повернулся, посмотрел на Мэри, и она, почувствовав на себе мой взгляд, тоже повернулась. С губ ее не сходила улыбка. «Почему вы сегодня пришли сюда?» «Должно быть для вас-то пытка?» Она пожила плечами. «А что было делать?» «В больнице он просил, не звоните за жены!» Я прочла извещение вечерней газеты, когда переодевалась. Это меня убило. Убило? Сюда нельзя было не пойти. Нас пригласили месяц назад. Что я могла объяснить Тому? Предполагалось, что мы с Джерардом уже два года не видимся. А мы двадцать лет писали друг другу каждый день. Нижняя губа ее слегка задрожала, но Мэри закусила губу. На мгновение лицо ее странно исказилось. Потом она взяла себя в руки и улыбнулась. Он Единственное, что было у меня в жизни. Но не могла я испортить людям вечер, правда. Он всегда говорил, что мне присуще чувство приличия. К счастью, мы сегодня не засидимся допоздна, и вам можно будет уйти домой. Не хочу я домой. Не хочу оставаться одна. Я не смею плакать, тогда у меня будут опухшие красные глаза. А завтра у нас завтракает куча народу. «И, может быть, и вы придете? За столом не хватает одного мужчины, и я должна быть в хорошей форме. Том надеется, что после этого завтрака ему закажут портрет». «Вы храбрая женщина, черт возьми. Вы думаете?» «Понимаете, для меня все кончено, наверное. От этого мне легче. Джерард хотел бы, чтобы я держалась молодцом. Он бы оценил иронию судьбы». Он всегда считал, что французские романисты прекрасно описывают подобные случаи.